ЭПИЛОГ. ГЕРЦОГ ЛОРЕНЦО После смерти Шуры жизнь Андреева словно разломилась надвое. Многие знавшие его люди отмечали, что это был какой-то другой Андреев. Впрочем, опасения, что он не выдержит этой потери и сопьется, или сойдет с ума, или покончит с собой, слава богу, не оправдались. Орловский характер, закаленный годами бед и лишений, но не сломленный ими, победил. В творческом плане он стал даже плодовитее. Пишет крупные произведения. Повесть «Мои записки», романы «Сашка Жигулев», «Дневник Сатаны». После драмы «Жизнь человека», поставленной сначала Всеволодом Мейрхольдом в театре «Комиссаржевской», а затем в Московском художественном театре Константином Станиславским и имевшей грандиозный успех, одна за другой появляются его новые пьесы «Царь голод», «Черные маски», Анатема, «Дни нашей жизни», Екатерина Ивановна, «Самсон в и другие. Вместе с Чеховым и Горьким он становится самым востребованным драматургом своего времени и, по сути, создателем своего Андреевского театра. Никогда прежде он не был так активен в публичном пространстве. Попытка редактировать сборники «Товарищества знания», составление «Альманахов» издательства «Шиповник» и руководство литературным отделом газеты «Русская воля» только наиболее заметные вехи его общественной работы. Именно во второй половине своей жизни он заявляет себя как незаурядный политический публицист. Во время Русско-Германской войны, в период Февральской и Октябрьской революций и Гражданской войны он пишет целый ряд статей и воззваний, в которых нет и следа от прежнего Андреева принципиально неспособного утвердиться на какой-то определенной общественно-политической позиции и даже страдавшего от этой своей неопределенности. Название его статей не говорят, а кричат. Путь красных знамен, убийцы и судьи, перед задачами времени, призыв, гибель, к тебе, солдат. После Октябрьской революции, оказавшись в финской эмиграции, он в 1919 году пишет статью СОС «Спасите наши души», призывая государства Антанты, бывших союзников России по антигерманской коалиции, вмешаться в русские дела, не уклоняться от своих союзнических обязательств. Помочь России выйти из кровавого хаоса, Он призывает весь цивилизованный мир. Ибо настало время, когда не за кусок земли, не за господство и деньги, а за человека, за его победу над зверем должны бороться люди всей земли. Поймите, что это не революция то, что происходит в России. Уже началось в Германии и оттуда идет дальше. Это хаос и тьма вызванные войною из своих черных подполей и той же войною, вооруженные для разрушения мира. Можно не принимать политические взгляды Андреева на русско-германскую войну и революцию. Кстати, его статья не была услышана ни русской эмиграцией, ни мировыми правительствами, и вовсе не она мотивировала прямую интервенцию Антанты а совсем другие интересы. Но в своем глубинном человеческом пафосе он был прав. Мир раскололся, ощетинился. Наступила эпоха крушения гуманизма, о котором говорил его современник Александр Блок. Статья Блока крушения гуманизма была написана в том же 1919 году и прочитана на заседании редакции издательства «Всемирная литература». Андреев призывал даже не к спасению России, во что он уже не очень верил, а к спасению человеческих душ. Личная жизнь Андреева после смерти Шуры – отдельная и исследованная тема. Был ли он счастлив со своей второй женой, Анной Ильинишной, Урожденный Денисевич. Он женился вскоре после смерти первой жены в 1908 году и, по-видимому, скоропалительно, не столько по любви, сколько из страха одиночества. В семье Добровых Велигорских Анну Ильинишну не любили, семьи между собой почти не общались. Сын Андреева от первой жены Даниил рос без влияния отца. И относился к нему довольно сложно. Как рассказывала автору этой книги его вдова Алла Андреева, он осуждал рассказ о семи повешенных, считая его апологией терроризма. Но визионерство, склонность к мистическим видениям и пророческим предсказаниям были явно унаследованы от отца. Пожалуй, главным личным делом Андреева Кроме обретения второй семьи, было воплощение давней мечты о строительстве собственного дома. Писателям того времени было не свойственно покупать, а тем более строить свои дома. Нормой считалось жить на съемных квартирах и дачах. Это было комфортно, если гонорары позволяли, и не привязывало к одному месту. Единственным исключением был Чехов – купивший имение Мелихова под Москвой и построивший Белую дачу в Ялте. Другим исключением стал Андреев. Он возвел в финском местечке Вамельсу огромный деревянный дом в скандинавском стиле. Об этом доме, который до наших дней не сохранился, но о котором можно судить по фотографиям, И описанием очевидцев, со свойственной ему иронией, писал молодой Корней Чуковский. Камин у него в кабинете был величиной сворота, а самый кабинет — точно площадь. Его дом в деревне Вамельсу высился над всеми домами. Каждое бревно стопудовое, фундамент — циклопические гранитные глыбы. Помню, незадолго до войны он показал мне чертеж какого-то грандиозного здания. «Что это за дом?» — спросил я. «Это не дом, это стол», — отвечал Леонид Андреев. Оказалось, что он заказал архитектору Олю проект многоэтажного стола. Обыкновенный письменный стол был ему тесен и мал. Такое тяготение к огромному, великолепному, пышному — Сказывалось у него на каждом шагу. Гиперболическому стилю его книг Соответствовал гиперболический стиль его жизни. Недаром Репин называл его герцог Лоренцо. Жить бы ему в раззолоченном замке, Гулять по роскошным коврам В сопровождении блистательной свиты. Это было ему к лицу. Он словно рожден был для этого. Дом был построен по проекту архитектора Андрея Оля. Андрей Андреевич Оль, 1883-1958 годы. Русский советский архитектор, автор многих проектов в Москве, Ленинграде, Мурманске, Магнитогорске и других городах мужа сестры Андреева Риммы, но писатель сам вмешивался в каждую деталь этого проекта, диктуя свое видение грандиозного замка рядом с бедной финской деревушкой. Едва ли не впервые обоснование идеи строительства своего дома Андреев изложил в письме Горькому от 13 августа 1907 года, когда их отношения были близки к разрыву. До живущего на Капри Горького дошли слухи, что Андреев в Финляндии строит дом. Он откликнулся на это с характерным презрением к недвижимости писателей тех лет. «Жаль, что ты затеял эту постройку. Через год она будет тебе невыносимо противна». Через два ты ее подожжешь. Не забудь застраховать, как это делают опытные люди. Но Андреев с ним не согласился. Насчет дома глубоко ошибаешься. Ты знаешь мое давнишнее мечтание — уйти из города совсем. И вот я ухожу из него в глушь, в одиночество, в снега». И я уже чувствую, как однажды ты будешь жить у меня месяц и два и работать со скрежетом зубовным, с ожесточением. А кругом снег, снег. О финской даче Андреева, в которой он по большей части провел последние десять лет своей жизни, сохранились противоречивые воспоминания. Кому-то она казалась слишком оригинальной, но уютной. Посетившая ее в 1915 году Катонина писала. Она рельефно выделялась на возвышенности, откуда, как на ладони, видны были поля, леса, пейзажи, разбросанные в беспорядке финские жилища и живописные изгибы поэтичной черной речки, богатой своей береговой, роскошной, сочной растительностью. Деревянная, серая, мрачная, с оригинальной башней, она была своеобразна и необычна. Со стороны заднего фасада дачи находились службы и скотный двор. У Леонида Николаевича был свой выезд. Коровы, свиньи и прочие хозяйства. Уютная вилла Леонида Андреева была с такой любовью распланирована и с такой заботой обставлена всеми удобствами, что по общему виду и своему прекрасному местоположению обещала впоследствии вылиться в большую живописную дачу. Ключевые слова здесь обещала и впоследствии. Задуманный своеобразным и оригинальным художником Слова, этот грандиозный архитектурный проект представлял собой вечно незаконченное творение, напоминавшее некоторые образцы его прозы, тоже грандиозные по замыслу и не всегда удачные по исполнению. Об этом писала в книге «Дом на Черной речке» дочь Андреева от второй жены Вера. Папина фантазия задумала создать дом, похожий на старинный норвежский замок. Весь из толстых сосновых бревен, с башней, откуда открывался бы широкий вид на окрестности, на Финский залив, на Кронштадт. Наверное, Дрюнечка, как папа ласково называл Шурина, Оля примечание автора, не слишком успешно справился со своей задачей, потому что потолок папиного кабинета обрушился еще во время постройки, и его пришлось укреплять поперечными балками, тяжелая черепичная крыша протекала, башня очень скоро покосилась, и ее крен увеличивался с каждым годом. Постройка обошлась очень дорого, и папа в шутку называл «нашу дачу», «Вилла-аванс», так как на нее пошли деньги, взятые авансом у издателя. Странный, конечно, был дом. Повсюду был заметен печальный, метущийся дух его владельца. В этом доме перебывало множество гостей. Здесь постоянно жили родственники Андреева и их дети. Детские воспоминания Веры Андреевой о жизни в Амельсу наполнены радостью и тем самым искрящимся снегом, о котором так мечтал ее отец, задумывая эту постройку. Иногда папа уступает нашим просьбам, надевает свои огромные валенки, отделанные кожей, и веселый, с развивающимися ушами меховой шапки, отправляется вместе с нами. Мы страшно любили эти прогулки с папой. Он выдумывал всякие замысловатые состязания. Он вникал во все наши законы езды и тут же сочинял новые. Хохотал вместе с нами и валялся в снегу, смешно задирая черную бороду, когда снег забирался за шиворот. Первый биограф Андреева Василий Брусянин еще при жизни писателя рассказал, о шумных посиделках на террасе Андреевской дачи. Кто-то из присутствующих прочел вслух сообщение одной из петербургских газет о том, что Леонид Андреев заболел на нервной почве, и при этом добавлялось, что близкие друзья писателя встревожены исходом болезни. Совершенно здоровый, веселый и всегда почти оптимистически настроенный Леонид Николаевич прочел сообщение досужего интервьюера, загоготал веселым, здоровым хохотом и с шутливой улыбкой на глазах обратился к присутствовавшим. «Господа, очень прошу вас, рассказывайте всем, что вы видели меня сумасшедшим». «За обедом я рычал, как пес, грыз куриной кости и после обеда рычал и бегал за вами». Однако близко знавший Андреева Вересаев писал о его состоянии после смерти Шуры совсем иначе. По просьбе Андреева, приехав на Капри, Вересаев сразу обратил внимание на то, как изменилась внешность его товарища. За время, которое я его не видел, он сильно пополнел и обрюзг. Бросилось в глаза, какое у него длинное туловище и короткие ноги. Эту деталь можно было бы счесть случайной, если бы на нее не обратила внимания и молодая поклонница Андреева Вера Катонина, впервые увидевшая его на даче в Финляндии. Возможно, она была наслышана о его привлекательности и видела его портреты на открытках, которые тогда печатались большими тиражами. И вдруг... Его крупное туловище, широкие плечи, большая львиная голова с исключительно прекрасными, мелкими, правильными чертами лица, на коротких ногах, Богатырский бюст Леонида Николаевича так не гармонировал с нижней частью туловища. Нельзя было отделаться от ощущения какой-то нелепой ошибки, которая могла внести такую дисгармонию в его мощную фигуру. Прожив в доме Андреева несколько дней, Катонина обратила внимание на его любовь к карточной игре, которой он по ночам предавался со своими домашними. Само по себе это было обычное развлечение для дачников того времени. Необычным был ответ Андреева на удивленный вопрос Катониной. Зачем он тратит столько времени на это бесполезное занятие? Во время игры в карты я совершенно забываю себя, и мне легко дышать. А то очень тяжело жить, Вера Борисовна, тяжело чувствовать и носить себя. Во всех беседах с впоследствии эта фраза выражала очень характерное для всей личности Леонида Андреева. Он всегда выражался «тяжело чувствовать себя, свои мысли, тяжело жить, тяжело думать, тяжело сознавать свое собственное «я». Сын Вадим пишет, что отец во время жизни с его матерью совсем не вел дневник. Он как будто не нуждался в том, чтобы постоянно всматриваться в свою душу, в свое сознание и внимательно их изучать. Но если мы заглянем в его дневник до брака, мы увидим то же настроение, что заметила в позднем Андрееве Вера Катонина. Ужасно тяжело быть человеком. Разве не счастье хоть на секунду забыть о людях, Забыть, что ты сам человек? Все человеческое мне чуждо. Но откуда эта тяжесть в душе, Эти метания разума, которые отличали Андреева, Находя отражение в его творчестве, так не совпадавшим с его реальной жизнью. Однажды он сказал брату Андрею, «Я был герцогом Лоренцо. Не я, но мой прадед, мой давний предок, посеявший свой жизненный опыт во тьме моего бессознательного». О каком герцоге Лоренцо шла речь? О том, которого он придумал для пьесы «Черной маски», задуманный на капри, дав ему имя простого каприйского рыбака Лоренца Спадора. Горький смеялся и говорил, что герцог Спадора для итальянского слуха звучит так же нелепо, как для русского князь Башмачкин. На это он отвечал: это пустяки и настаивал на условном характере пьесы. Но с братом он говорил вполне серьезно и едва ли мог назвать своим «прадедом» нереального персонажа. Кто же этот герцог Лоренцо? Герой пьесы? Несчастный человек, страдающий раздвоением личности и в итоге убивающий сам себя? Это близко самочувствию молодого Андреева, но, скорее всего, он говорил о другом человеке. Лоренцо Ди Пьеро де Медичи, жившим во второй половине XV века. Важный политический деятель, глава Флорентийской республики, покровитель искусств, богач и поэт. Его портрет кисти Джорджа Вазари в галерее Уфицы во Флоренции напоминает внешность Леонида Андреева – и он вполне мог обратить на это внимание во время своих путешествий по Италии. Длинные черные волосы, точенное лицо, печальная морщина между бровей, черные глубокие глаза. Если он видел этот портрет, то не мог не заметить сходства. И тогда, если допустить реинкарнацию душ, что, конечно, маловероятно, или генетическую подсознательную память, то многое в жизни этого загадочного писателя и человека встанет на свои места. Окажется понятным его прозвище «Герцог», которое он получил подростком в Орле и которое сохранилось до общения с Ильей Репиным, шутливо называвшим его «Герцогом Лоренцо» прояснится его постоянное недовольство собой и окружающими людьми. Ни в том времени, ни в той личности, ни в том окружении надлежало жить знатному флорентийскому политику и поэту. Что-то в нем и вокруг него было не то и не так. Он это чувствовал, но не мог себе объяснить. Мы поймем источник его творчества – балансирующего на зыбкой границе между реальностью и потусторонним. Мы догадаемся, зачем он построил себе этот странный замок. Как ему было неуютно в этом мире, но главное — в самом себе. И тогда Корничуковский, шутивший, что, мол, Жить бы ему в раззолоченном замке, гулять по роскошным коврам в сопровождении блистательной свиты, на самом деле был недалек от истины. Но все это фантазии, хотя и в Андреевском стиле. А в реальности было вот что. На следующий день после победы большевиков, 26 октября 1917 года, Знаменитый писатель Леонид Андреев покинул Петроград и окончательно поселился в Финляндии. Его связь как с оставшимися в Советской России, так и сбежавшими из нее, главным образом в Париж, Прагу и Берлин, современниками была потеряна. Для них он загадочно исчез. Ходили упорные слухи, что он умер. Это случилось 12 сентября 1919 года на даче его друзей Фальковских. Федор Николаевич Фальковский, 1874-1942 годы, писатель, драматург, театральный критик. В финской деревне Нейвола, близ станции Мустамяки. Вера Катонина со слов Рима Андреевой пишет, что он собирался ехать в Америку, а семью временно оставить в Финляндии. Почему в Америку? В 1906 году его друг Горький отправился туда, чтобы агитировать американских миллионеров финансировать русскую революцию. Не собирался ли его бывший друг в свое американское турне с прямо противоположными целями? Об этом остается нам только гадать. Вадим Андреев вспоминал. С утра у отца болела голова. Он встал поздно и весь день не выходил из комнат, оберегаясь от простуды. Обедал отдельно. Я зашел к нему в столовую. В комнате было сумрачно. Должно быть, солнце зашло за облако. Отец сидел один перед большим обеденным столом в своей бархатной темно-зеленой куртке. Его шея была замотана длинным шелковым шарфом с темно-коричневыми разводами. По-видимому, преодолевая себя, с отвращением он ел грибной суп, в котором плавали белые жилки еще не разошедшейся сметаны. Его лицо казалось черным от головной боли. Вскоре после обеда, часа в три, отец лег спать. Я увел детей на прогулку, боясь, что они помешают ему заснуть. Когда через час после небольшой прогулки мы возвращались домой, я увидел, что окно отцовской спальни, выходившее на маленькое деревянное крыльцо, открыто настежь. Не зная, в чем дело, и только удивляясь тому, что отец еще не спит, я вошел в дом. Из кабинета доносились звуки плача и причитаний. Я узнал бабушкин голос. Она металась по большой комнате, заставленной сборной мебелью, натыкаясь на стоявший посередине открытый ломберный стол. Я заметил, что на зеленом ободравшемся на углах сукне еще сохранились записи мелом, сделанные отцом накануне. Вечером они втроем, отец, бабушка и Анна Ильинична играли в винт. Бабушка подходила к белым дверям спальной, запертым на ключ, прислушивалась и снова принималась бегать по комнате. В руках она держала большой бронзовый подсвечник со сломанной, болтавшейся на фитиле, необожженной свечкой. Она забыла поставить подсвечник на стол, То прижимая его к груди, То неся в вытянутой дрожащей руке. Коточке плохо, очень плохо. Кто с ним? Анна Ильинична. Бабушке было трудно говорить, Ей мешали слезы, она захлебывалась. Вадима отправили за доктором. Когда я подъехал с доктором к даче, где умирал отец, был уже девятый час. В саду к нам навстречу выбежала тетя Наташа. Леонид все в том же положении, без сознания. В переднюю, когда я помогал доктору снять его старую военную шинель, вошла Анна Ильинична. Поздно. Леонид умер в шесть часов, так и не приходя в сознание. Я бросил на пол шинель доктора. Мелькнула глупая мысль. Так надо, пусть видят, теперь все равно. Когда я вошел в спальню отца, Возле него никого не было. На белой кровати, Ярко освещенной настольной лампой, Лежал отец. Его лицо помолодело, Стало необыкновенно красивым, Тридцатилетним. На бледной коже ярко выступали черные усы и борода. Тонкая невыразимая улыбка озаряла мертвое, застывшее лицо. Наклонившись, я поцеловал его. Мне показалось, что под холодными, уже пахнущими смертью усами, двинулись мертвые губы. И в то же мгновение я почувствовал, что отец умер что все кончилось. В свидетельстве о смерти, написанном приехавшим врачом, говорилось «Сим удостоверяю, что Леонид Николаевич Андреев скончался от паралича сердца 12 сентября 1919 года в 6 часов вечера в ней воле дача Фольковского близ станции Мустиамяки доктор медицины Пилацкий. После смерти Андреева выяснилось, что в распоряжении его семьи было всего 100 финских марок. Это были единственные 100 марок, которые отказался принять доктор за свой приезд. В завещании он просил похоронить его в Москве, на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Шуры. Но в 1919 году это было невозможно. Анна Ильинична не захотела предавать его тело земле на чужбине, и гроб временно поместили в маленькой часовне в парке местной помещицы. Лишь в пятую годовщину, со дня его кончины, гроб с прахом писателя из Нейволы был перевезен в Амельсу, и похоронен на местном кладбище. На его могиле поставили деревянный крест. В 1956 году прах Леонида Андреева был перенесен на литераторские мостки Волковского кладбища в Ленинграде. Он умирал без сознания и перед смертью ничего не сказал. Но в пьесе «Жизнь человека», где он во многом предсказал свою судьбу, есть последние слова главного героя. Где мой оруженосец? Где мой меч? Где мой щит? Я безоружен. Может быть, именно это герцог Лоренцо мог сказать перед своей смертью, глядя ей прямо в лицо.